«Триста лет спустя. 5505 тысяч пятый год от сотворения мира. Ваше сияющее величие!» Щелкнув каблуками блестящих хромовых сапог, вошел в покой канганды Литарии Звейнецилла с бравый морской офицер в черном кителе и с кортиком на поясе. В руках он держал длинную бумажную ленту с текстом который тут же и зачитал все хорошо тчк перелет прошел без происшествий тчк вылет в гордеро через рундину тчк марк Звейницил-Лодомолиус, тире ладомолиус тчк свершилось вскочила канганда он сделал это его дирижабль связал нас с орландией по воздуху и мой сын марк всего за шесть часов покрыл расстояние на которое требовалось судам три 4 дня, а то и больше. Теперь ни море, ни горы, ни помеха. Это великий день. Теперь бы ему добраться без происшествий до Гардеро. Срочно отправьте туда телеграмму». «Уже?» — кивнул адъютант. «Осмелюсь заметить, что ваш младший сын — гений и герой. Раскопать и так воплотить в жизнь чертежи вашего предка Ликкарта не смог бы больше никто». По этому поводу у меня есть занимательная история. Одна знакомая Фрейлина, у подруги которой троюродный брат, имеет отношение с вздовствующей к хиргову задницу истории Патлок. Быстро неси игристое вино, будем праздновать. Хиргова задница, хиргова задница, тихо проворчал адъютант, прикрывая дверь покоя в Конганды. Сколько веков, а все никак не успокоится. Будто других задниц, кроме моей, нет. Решено. Срочно надо новый мир, собственный, где буду самым светлым богом. И вот тогда вы все у меня попляшете. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читал Константин Днепровский.